Глава 19. Муравьиная армия. В темноте не получалось разглядеть, где один дом переходит в другой. И уж тем более Саймон не мог найти мотель, в котором остановилась Зия. Но потом он обратил внимание на неприметную машину, припаркованную у дороги. Он опустился на тротуар и превратился в человека. К счастью, муравьев поблизости не было видно, пока что. Вбежав в тесный вестибюль, он увидел за стойкой регистрации крупного мужчину. «В каком номере остановилась Зия Стоун?» — спросил он, задыхаясь. «В восьмом», — нахмурившись, отозвался мужчина. «Но сначала распишитесь». Но Саймон уже взлетел вверх по лестнице. Номера располагались полукругом, и лишь в одном горел свет. Проскочив коридор, он заколотил в дверь с серебристой восьмеркой. «Нолан! Джем!» Дверь распахнулась. «Явился, наконец-то!» — буркнула Уинтер и поспешила вернуться в номер. Ее одежда до сих пор не высохла. «Ариана в порядке?» «Да, но муравьи...» «Я уже все рассказал», — перебил Дев вместе с Джемом, бросающий вещи в чемодан, лежащий на кровати. «Альфа сказал уходить, но...» «Мы будем сражаться, разумеется», — заявил Нолан, высовываясь из шкафа. «Тут пусто! Поищи в холодильнике!» — откликнулась Зия из ванной у окна. «Саймон, это ты?» «Да, я», — ответил он, и пока брат выпутывался из металлической проволоки, Саймон прошел по ветхому ковру в ванную. Зия сидела на корточках и рылась в тумбочке под раковиной. «Что вы делаете?» Она вскинула голову и широко улыбнулась. «Готовимся к войне». «Иди сюда, лишние руки не помешают». Она сунула ему несколько баночек лака для волос, пару бутылок чистящих средств и даже уксус. Саймон кое-как донес их до кровати и бросил на одеяло. — Что это вообще такое? Дев взял уксус и попытался запихнуть его в чемодан. — Если на нас нападут, то будем отбиваться, чем можем. — Нужна еще сумка! — Под кроватью! — крикнула Зия, и Дев полез ее доставать. — Это идея Уинтер, — гордо сказал Джем, когда она подошла к ним и стала собирать вещи в дизайнерскую сумочку. Саймон заметил, что та и так наполовину забита баллончиками репеллентов. Не совсем, сказала она. Я просто пожалела, что у нас нет огромного спрея от насекомых, чтобы опрыскать всех сразу. До остального додумался Джем. А других вариантов точно нет, заминкой спросил Саймон. Да, я понимаю, это война, но они же анимоксы. В основном там обычные муравьи, и их слишком много. Стая их не удержит ответила Зия, возвращаясь с полными руками банок. Они моксы, генералы и парочка офицеров, но большая часть войска не умеет превращаться. От этого не легче, сказал Саймон. Это они на нас нападают, заметил Дэв. Если они не отступят, нам придется защищать королеву и принцессу. Уинтер ткнула Саймона локтем в бок, принимаясь за следующую сумку. У нас нет времени на душевные метания, сказала она. Либо помогай. Либо смотри, как нас атакуют миллионы муравьев. Решать тебе!» Закусив губу, Саймон пошел в ванную вслед за Зией. «А где Лео?» — спросил он негромко, чтобы остальные не услышали. «Пошел за помощью», — шепнула она. «Саймон, если не хочешь, мы тебя не заставляем». «Придется», — пробормотал он. «Там Малкольм». Зия передала ему упаковку талька. «Значит, раз выбора у нас нет, Давай постараемся. На славу. Когда они загрузили чемоданы в машину, Дев куда-то пошел. «Скоро вернусь!» — бросил он через плечо, но не сделал и пары шагов, как его нагнал Саймон. «Мы не знаем, насколько далеко муравьиная армия. А если тебя сожрут, Ариана меня убьет!» Он протянул ему ключ, который куратор дал ему в первый день учебы. «В стильном льве есть дверь. Она ведет в тоннель. Знаю». Дев подмигнул, забрав ключ. «Спасибо. Надеюсь, я успею вернуться к началу веселья». Несмотря на поздний час, город не спал, готовый к битве. Пока они ехали, Саймон разглядывал собак, кошек, мышей, хорьков, песчанок, всевозможных домашних животных с мрачной решимостью следующих в лес. Но, несмотря на их большое количество, он опасался, что этого будет мало. «Мы что, действительно сможем убить целую колонию?» — спросил он, прижимая к себе большой пакет лимонов, найденных на кухне мотеля. «Нет, зато мы их отпугнем», — ответила Зия, набирая скорость. «Что бы ни случилось, не рискуйте, ладно? Муравьи за секунду с вами расправятся, если дадите себя окружить». «Чудесно. Спасибо за напутствие», — буркнула Уинтер, стискивая две баночки спрея от насекомых, и так, косясь в окно, словно за ним могла объявиться муравьиная армия. «Мне так полегчало». Когда Зия припарковалась, они выбрались из машины. Вокруг дома расхаживала толпа кошек, готовых к нападению. А в траве у дорожки Саймон заметил знакомого мышонка, восседающего на спине серого полосатого кота. «Феликс? Лорд Беннингтон?» — пораженно окликнул он. «Что вы делаете?» «Мы долго этого ждали», — сказал кот, не сводя взгляда с чего-то невидимого. «Пока они спали. Мы все спланировали. И мимо нас не пройдет ни единый враг». «Не волнуйся, малыш!» — произнес Феликс и вытащил из ножен, сделанных из резинки, зубочистку. «Мы их задержим!» ладно», — неуверенно сказал Саймон. «Только осторожнее, хорошо? И если среди кошек есть еще анимоксы, передайте, что мы привезли оружие». Из леса раздался вой, и Саймон содрогнулся. Времени на разговоры не было. «Помогите кошкам оборонять дом!» крикнул он друзьям, бросив мешок лимонов на землю и превратившись в орла. "А я смотрюсь. Я с тобой", сказала Уинтер и прижимая к себе спрей, побежала за ним. Спорить он не стал. В темноте он видел просто ужасно, и нужно было придумать, что с этим сделать. Решив рискнуть, Саймон залетел в лес, скрылся в густом переплетении ветвей и листьев и превратился в сову. Миром мгновенно посветлел и на обратном пути получилось разглядеть лес в мельчайших деталях. И тут он с ужасом заметил колонну муравьев, приближающихся к опушке. «Сюда!» — крикнул он Уинтер, забежавший в лес, и та направила спрей на приближающуюся армию. Муравьи закричали, но Уинтер не останавливалась, пока они не отступили. «Только попробуйте вернуться! Всех раздавлю!» — пригрозила она. Они прошлись по лесу и за несколько минут нашли еще шесть муравьиных колонн, направляющихся прямиком к дому. Видимо, они прошмыгнули мимо стаи. Уинтер поочередно разделалась с ними, а потом мрачно тряхнул опустевший баллончик. «Придется вернуться», — сказала она. «Иди проверь, что там впереди». «Будь осторожна», — попросил Саймон, и полетел вглубь леса, следуя за отступающими муравьями. Он не долетел до стаи. В ночи раздался в вопль, И он застыл, — кричал человек. Сердце заколотилось, и он поспешил вперед, петляя между стволами деревьев. Нельзя было попадаться на глаза волкам в обличье совы. Но он был обязан предпринять хоть что-то. Наконец он выбрался на небольшую полянку, где волки, как звери, так и люди, катались по траве, как сумасшедшие, и трясли косматой шкурой, словно пытались сбросить насекомых. А когда Саймон приблизился, то понял, что так оно и есть. По ближайшему к нему волку ползали сотни муравьев, и как бы яростно он ни бился, меньше их не становилось. Мысленно выругавшись, Саймон предпринял единственный возможный шаг. «Бегите к ручью!» — заорал он. «Вода смоет их с вас, и превращайтесь в людей! Дома есть спреи от насекомых!» Он не был уверен, узнали ли волки его голос, но один за другим они бросились к ручейку, протекавшему через лес, и вскоре Саймон услышал плеск. Даже если помощи от воды было немного, она должна была задержать муравьев. Он полетел дальше, отчаянно высматривая дядю. Куда бы он ни сворачивал, везде натыкался на воюющих волков, по которым ползали муравьи, а дважды ему попадались муравейники, по размеру подозрительно напоминающие волков. На каждом поле боя он выкрикивал все тот же совет, но не останавливался, чтобы проверить, послушали ли его. Чем больше видел Саймон, тем сильнее его охватывала паника. До этого он не представлял, как будет выглядеть миллион муравьев. Но они полностью покрыли землю, карабкаясь по собственным павшим солдатам, стараясь добраться до дома с такой сосредоточенной упорностью, какой Саймон еще не встречал. Будто они понимали, что их численность настолько велика, что, сколько бы бойцов ни пало, на их место встанут новые. «Идти на переговоры с ними было бессмысленно», — решил Саймон, вспоминая муравья из колонии. Они не считали себя отдельными личностями. Значит, не ценили собственную жизнь. Им важны были лишь цели королевы. И он сомневался, что они остановятся, если только она лично не явится на передовую и не прикажет отступать. «Назад!» — закричала женщина неподалеку, и он узнал голос Ванессы. Саймон полетел к ней, отчаянно надеясь, что дядя вместе с группой волков спасается бегством. Однако среди них Малкольма не оказалось. Саймон вспомнил о павших волках, которых видел до этого, и из последних сил сдержался, чтобы не полететь искать среди них дядю. Вместо этого он снова обернулся орлом и вернулся на поляну. «Как обстановка?» — нервно спросил Нолан, когда Саймон приземлился рядом. «Малкрем сражается?» «Я его не видел», — ответил Саймон, прикусывая язык, чтобы не сболтнуть про мертвых волков. «Муравьев слишком много. Нам не хватит ни спрея, ни уксуса, ни талька, ничего». «Что-нибудь придумаем», — сказала Зия, копающаяся в батарее баллончиков, однако привычное веселье пропало из ее голоса. «Мы найдем выход». Потихоньку на опушку начали выходить волки. Джемс Уинтер прыскали на них уксусом, убивая оставшихся на шкуре муравьев. Вонь стояла невыносимая. И Саймон заметил, как кошки отходят подальше от мокрой, зловонной стаи. Но его это мало волновало. Главное, что так получалось сдержать муравьев. Ванесса, вся грязная и растрепанная, тоже вышла из леса и быстро осмотрела поредевшие ряды стаи. «Где Альфа?» «Когда видели его в последний раз, он шел на запад», — сказал какой-то потрепанный мужчина. Его кожа, выглядывающая из-под меха, раскраснелась и опухла от бесчисленных муравьиных укусов. «Каков следующий шаг?» «Продолжаем сражаться», — сказала Ванесса. «Это приказ Альфы, следуем ему». «У нас есть спрей от насекомых», — сказала Уинтер, шагая к Ванессе и протягивая ей баллончик. «И еще много всякого. Лимоны, лак для волос, мел». «Если будем работать сообща», — добавил Джем, — «сможем их задержать». Одна из волчиц фыркнула, осторожно прижимая к груди раненое запястье. «Часа на два, не больше. Это лучше, чем ничего», — Ванесса поглядела на Джемас Уинтер. «У вас точно хватит запасов на всех?» «Мы принесли все, что нашли», — сказал Нолан, таща по бурой траве два набитых чемодана. «В доме должно быть еще. А если не хватит, будем импровизировать». «Среди муравьев есть анимоксы», — заметил покусанный мужчина. «Они могут напасть в человеческом облике». «Если генералы муравьиной королевы настолько глупы, что вступят с нами в рукопашный бой? Ну, удачи им», — яростно сказала Ванесса. «Ради этого момента мы и тренировались». «Берите тальк и мел! Шевелитесь!» Всего за 20 минут они окружили дом плотным кольцом. Поляну заливал яркий свет окон, и с высоты птичьего полета Саймон прекрасно видел густую насыпь порошка, которая должна была замедлить муравьев. Через каждые несколько метров на страже стояли волки, вооруженные баллончиками репеллентов, уксусом и горячей водой. А между ними бегали кошки. Малком до сих пор не вернулся, И Саймон потихоньку начал терять надежду. Его дядя был вожаком стаи, Альфой. Если он не поведет их в бой, что-нибудь обязательно пойдет не так. «Где армия?» — спросил Джемс порога, куда приземлился Саймон. Влажная древесина насквозь пропахла лимонным соком. «Может, они сдались?» «Муравьиная королева обещала послать гонца!» Со сдержанной надеждой отозвался Саймон. «Может, генералы получили ее приказ и отступили?» «Сомневаюсь», — пробормотала Уинтер, сидящая на перилах. «Не верю, что нам так повезет». «Ты видел Малкольма? нервно спросил Нолан, сидящий на качелях в окружении котов, точащих когти. Саймон покачал головой. «Наверное, он просто готовит засаду или еще чем-то занят». Он не мог сказать брату, что стая потеряла нескольких волков, ведь среди них мог казаться дядя. Но, несмотря на его молчание, по лицу Нолана было видно, что что-то такое он и подозревал. В тишине ночи эхом разнесся возглас, и на опушке появился темный силуэт. На мгновение Саймону привиделся Малкольм. Но потом человек приблизился, и сердце его упало. На залитую светом поляну вышел мужчина с синяком на челюсти и самодовольной ухмылкой на губах. Лорд Энтони.